Всем хватает еды и пушнины. Несколько раз кипятил чай казак Белохвостов и угощал орочей. Они просидели с гостями до утра. Утром пригласили русских в свое стойбище. Николай Константинович внимательно присматривался к быту туземцев, ведь ему надо было не только найти хаджи, но и описать пройденное побережье, его природу, животный мир, сделать перепись населения. Водили по стойбищу орочи гостей, охотно отвечали на вопросы Ивана Масеева, сами расспрашивали у него о лоча. А женщины занимались своими делами. Чистили рыбу, шили одежду, кормили младенцев. Изредка взглянет мельком женщина на того или другого русского и опять невозмутимо покуривает свою трубку, подбрасывает хворост в костер. Башняк заметил, что орочи любят держать возле себя диких животных и птиц. То там, то здесь, в устье речушки, ютились две-три юрты. Жилища оказались лейтенанту временными, необжитыми. Однако в каждом селении были зверюшки и птицы. В дате оказался целый зверинец. На шесте под берестяным навесом хохлился взрослый орел, Он тяжело взмахивал подрезанными крыльями и перебирал клювом на своей литой груди серые перья. В тальниковой загородке топтался какой-то неказистый, словно сделанный из сухих палок, сахотенок. В юрте пучил глаза силен. С бурым медвежонком забавлялись полуголые ребятишки. А матерый медведь сидел в лиственничном срубе, высовывая кривые ногти в щели и ворча. Уже три года зверь продержан в неволе, «Скоро он будет убит и съеден на медвежьем празднике». Плывя от реки Тумнин, казаки, наблюдая за башняком, не понимали его. Сидит он в лодке и смотрит на свою потрёпанную карту, что-то высчитывает на ней циркулем, то и дело из футляра достает компас, глядя на солнце, а ночами на звезды что-то сосредоточенно обдумывает, с попутчиками неразговорчив. «Тридцатый день». Плыли к хаджи путешественники. По рассказам Орочей, вот-вот должен объявиться залив, если он только на самом деле существует в природе. Башняк держал лодку близко к берегу, простым глазом в подзорную трубу просматривал все бухточки. Он прислушивался к шуму волн, леса, словно хотел от них что-нибудь узнать о таинственном заливе. Чувствуя внутреннюю собранность башняка, и попутчики его сделали строже. Никто не вспоминал, что нет сухарей, чая. Кончились крупы. Нашли большой залив между высокими скалистыми берегами, поросшими чахлой лиственницей и ольхой. Залив был очень глубок. Лежал изгибающимся в южную сторону серпом. Он вполне был пригоден для стоянки морских кораблей, но великим заливом никак нельзя было назвать. В острие залива впадала речушка. Трое орочей застыли в лодке с изумлением, испуганно глядя на подплывающих бородачей. Башняк, срывающимся жестким голосом, велел Масееву. — Спроси, далеко ли хаджи? Он уже приготовился услышать ответ. — Это и есть хаджи? Орочи, не сводя настороженный глаз возбужденного чернобородого лоча, замахали руками в южную сторону, заговорили наперебой. — Говорят, совсем близко хаджи, — перевел Масеев. «Как близко! Сколько суток плыть?» «Теперь в щеку солнце светит!» Немного успокоились туземцы. «Поднимется над головой солнце, хаджи найдете!» Надо бы чая путников скипятить и переждать шторм. К вечеру, наверное, успокоиться. Но башняк и минуты не хотел сидеть, сложа руки, когда рядом, может быть, за первым мысом долгожданный хаджи. На силу вышли из бухты, Удалились подальше от обрывистого берега, чтобы волнами не разбило лодку. Лодка круто поднималась на зеленую волну и катилась с нее, как в пропасть. Белохвостову казалось, суденушка вот-вот вонзится во встречный накат. На каменистом берегу стояли редкие высохшие лиственницы, словно какие-то воины воткнули в землю свои пики и сами ушли неизвестно куда. Небо затянуто сплошными тучами, разгоряченных на веслах путников сёк холодный дождь. Омертвели руки у Кира Пилохвостова за греблей. Последние силы он выжимал из себя и испускал глаз хоть с обрывистого чужого, но всё-таки берега. Да где же этот проклятый хаджи? Или злые духи убрали его с побережья, потешаясь над путешественниками?